Глава 5: Не дурнее Иванов. Я медленно шла по тропе, опираясь на посох и внимательно глядя под ноги. Охотник обещал, что впереди будут люди. Что ж, пока можно было подумать, что я им о себе расскажу. Но думалось о другом. В своей жизни мать любила только отца и алкоголь. Впрочем, отца она любила чуточку больше. Мы были для нее досадной помехой, Но она мирилась с нашим присутствием, ведь отец в нас душе не чаял. Чтобы угодить ему, мать тоже баловала нас. Заботилась, но как-то равнодушно, механически, словно изображала нежные чувства, не испытывая их. И все же это было самое счастливое время в моей жизни. Мне и Марии позволялось все. Отец оплачивал наши капризы, потакал увлечением, поощрял интерес к истории. Я зачитывалась приключенческими романами, фантастикой, сказками, и воображение легко рисовало мне бирюзовое небо и башни из слоновой кости. В стране нет и не будет. Я даже какое-то время ходила в клуб реконструкторов. До боли в пальцах вышивала старинные платья, плела ловцы снов. Отец сам срезал мне ивовые ветви, заказывал перья красивых диких птиц. А потом... Он в считанные недели сгорел от рака. Он знал, что на мать нельзя положиться и просил меня позаботиться об изнеженной, еще слишком маленькой сестре. Впрочем, я и сама прекрасно понимала, что семью придется тащить мне. Отцовских сбережений хватило как раз до моего окончания школы, ведь с каждым днем мать отдавалась своей единственной оставшейся любви со все большим пылом. Нас она перестала замечать — Больше не было отца, ради которого она изображала материнскую любовь. Я заставила себя забыть обо всех увлечениях и желаниях. У меня остался долг и обещание отцу, и я безжалостно переламывала себя, чтобы его выполнить. Я смогла поступить в университет и найти работу. Я смогла зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить Марье нормальное детство, которое у меня закончилось слишком рано. А теперь я медленно, шаг за шагом, вспоминала все то, что мне пришлось забыть. Лес оборвался внезапно. Тропа уперлась в высокие густые кусты орешника, в перемешку с чердополохом, сквозь которые мне пришлось продираться, зажмурив глаза. Выбралась я вся исколотая и сарапанная, да еще и грязная. В волосах запутались мелкие веточки и скрученные сухие листья, И я очень надеялась, что не собрала головой всю окрестную паутину. Небольшая поляна, блеклая и безжизненная, словно выжженная, в самом центре леса казалась маленькой лысиной, спрятанной в пышной шевелюре. Тропка белой ниточкой тянулась по потрескавшейся серой земле к избушке, возвышающейся на крепких сваях. Сама изба почернела от времени, и ее крыша заметно покосилась на один бок. Маленькие окошки были мутные, грязные. Я прищурилась, но так и не смогла разглядеть, есть ли кто внутри. Двери не было видно, хотя тропа добегала до первого ряда свай и обрывалась. «Это и есть люди, которые помогут?» — фыркнула я под нос себе и в шутку звонко произнесла. «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». Вот только лес был со всех сторон. Я растерянно моргнула. Опустила посох на землю и протерла глаза. Крепкая массивная дверь возникла между окон на совершенно пустой до этого стене. Кривоватая лестница тянулась как раз к обрывающейся тропке. Словно морок спал. Поборов дрожь, я подхватила посох и неуверенно поднялась по ступеням. Дверь скрипнула, но отворилась легко, пропуская меня в темные просторные сени, где вкусно и пряно пахло скошенными травами. Я на ощу пробиралась вперед, стараясь не удариться головой о низкий потолок. Я его не видела даже, но почему-то была уверена, что балки нависают прямо надо мной, едва не касаясь макушки. Во внутреннюю дверь я боязливо постучала. Я все еще не была уверена, что здесь есть кто-то живой, но подсознание охотно подсовывало образ старой, сморщенной старухи с крючковатым носом, волосатыми бородавками, но добрыми, понимающими глазами. На третий удар кулака дверь бесшумно отворилась, и реальность оказалась гораздо страшнее горьких плодов воображения. На открытом очаге стоял котел, в котором что-то зловеще булькало, и светилось гнилушным зелёным светом. На потолке прямо над котлом темнело огромное закопчённое пятно. Вдоль стен стояли широкие лавки, грубые и массивные. В углу, под кучей грязного тряпья, угадывалась лежанка. С балок свисали связки сухих трав и кореньев. На длинной нити нанизаны грибы в перемешку с яркими яблоками и гроздьями красных ягод. Все углы густо заплела толстым слоем паутина, старая и пыльная, похожая на кружева прабабушки, вытащенная после долгого забвения из сундука с заржавевшим замком. С одной паутины на толстой нити спустился паук с огромным толстым брюшком и тонкими хрупкими лапками и деловито пополз по своим делам. Я едва сдержала вопль отвращения. Хозяйка этой жуткой избы сидела в центре комнаты, боком ко мне. Но я до последнего ее не замечала, словно сознание отказывалось признавать ее существование. Баба Ига оказалась еще страшнее, чем ее рисовали сказки. Сухая, сморщенная. Она походила на скелет, обтянутый серой пигментированной кожей. Редкие волосы с седыми клоками торчали во все стороны костлявые пальцы неожиданно длинные и ловкие, постоянно что-то вертели и вязали. Присмотревшись, я поняла, что она скручивает и переплетает соломенную фигурку человека. Вот девушка с длинной косой. Вот животное, похожее и на волка, и на собаку. еще пара быстрых движений, и в руках у нее крепкий соломенный мужичок, снова движение, птица с огромным размахом крыльев. Меня так загипнотизировали ее размеренное быстрые движения, что я вздрогнула всем телом, когда она швырнула игрушку в огонь, и сноп искр взметнулся до потолка. Она медленно развернулась ко мне всем корпусом, словно приглашая рассмотреть ее повнимательнее. И следующее, что я заметила в зеленоватых отблесках Варева, едва не заставило меня с воплями бежать обратно в лес. У нее не было глаз. Глубоко запавшие глазницы уже давно заросли тонкой кожицей, чуть светлее, чем остальное лицо. А в оттянутых мочках покачивались тяжелые круглые серьги с белыми камнями в центре. Нет, с глазными яблоками, неустанно вращающимися, обшаривающими и жадными пустыми зрачками. «Добрый молодец!» — проскрежетала старуха медленно — В перевалку подходя ко мне. Глаза в ее серьгах остановились и возрились на меня. Живой, живой! Давно живого духа ко мне не забредало. О, как давно! Я смущенно кашлянула и прислонила посох к стене. Простите, бабушка, я девушка вообще-то. Дев, девица? Старуха по птиче склонила голову к плечу. Сухие, похожие на паучьи лапки пальцы, вцепились в подбородок, повертели мою голову из стороны в сторону. «Ай!» Я не удержалась от короткого звизга, когда пальцы, разом став жесткими, выдернули у меня прядь волос. Старуха, что-то ворча под нос, поковыляла к огню и при его свете начала разглядывать прядку. Руки словно жили отдельной жизнью, Они уже начали свивать из волос подобие соломенной куколки. Когда она обрела определенно женские очертания, Ега спрятала её за пазуху и снова обернулась ко мне. «Девица-девица, слепая соколица!» — глумливо захихикала она, не разжимая изрытых оспинами губ. «Да в одежде добро молодца! Марью-Моревну, небось, ищешь, службу предложить хочешь?» «Так зря ты, живая, пришла! Не учит она никого! Давно не учит!» Её мерзкое хихиканье перешло в кашель. «Ищу бабушка», — спокойно подтвердила я, словно чувствуя, что пока я правду говорю и не боюсь её, яга мне ничего сделать не может. «Ищу Марью, но не Маревну, а сестру родную». И Исчезла она из дома, а я следом пустилась и здесь оказалась. Ведьма продолжила сидеть у огня, только глаза в серьгах повернулись в мою сторону. «Сестра, говоришь, — сестры вечно пропадают, а добрым молодцам их выручать, невест искать, по трём царствам бродить, живую воду пить да мёртвое тело омывать». Но вот чтоб девицы пускали сестры, искать. Нет, не припомню такого. Только за женихами глупыми да дурными приходили. Я пожал плечами. Все когда-то встречается впервые, бабушка. Какая разница, кого я ищу? Мне помощь нужна. Помощь! Издевательски протянула яга. Кто ж сказал, что помогать буду? Охотник сказал, которого я в лесу встретила. Да и сказки все твердят, что баба-яга Иванам-дуракам и иванам Царевичем помогает. Так я не хуже. Старая ведьма резко повернулась на месте, почти подпрыгнула, а потом в один миг оказалась со мной лицом к лицу, разом сделавшись огромного роста, так что крючковатый ее нос едва не упирался мне в лоб. «Что за охотники по внешнему лесу бродят? Мне на глаза не показываются и добычи не делятся!» Так злобно пророкотала она, что я струхнула и начала огрызаться. Ничем не лучше Марида. А мне-то откуда знать, что за охотник? Он не представился, велел с тропы не сходить, а сам в лес ушел, И к вам бабушка направил. Старуха снова сдулась, став сморщенной и низенькой. «Как лес дальше границы пошел! заворчала она, семеня по комнате и уверенно сдергивая с потолка определенные травы. «Так и повадились там твари плодиться, да незваные гости гулять себе на погибель, мне на заботу!» Она деловито бросила траву в стопку, добавила туда одну из гнилушек и принялась ожесточенно растирать. Больше не чувствуя на себе ее острого изучающего взгляда, я немного расслабилась и осторожно опустилась на одну из лавок. То ведь земля ничейная, не живая, не мертвая, и ходят там неживые, не, не мертвые, бродят пути ищут. «Да тропа хитра! Тропа вьется, вьется, как нить из-под тонкая и гладкая, что твой шелк, а потом заводит в пустошь и обрывается, разом став не шелком дальным, а грубым волокном. Нет пути из леса, кроме того, что я указую. Лес хитер!» Лес давно за границу пророс. Сам по пути тропе движется, ход ищет, да не найдет. Нет, не найдет. Бормочая, зывая, ега ловко поймала одного из пауков, кинул туда же к травам, и начала с ожесточением месить. Казалось, что капли слизи и яда летят во все стороны. Наконец она вытащила из-за пазухи куклу из моих волос, повертела перед носом, принюхалась, затем плюнула на нее и швырнула в ступку. Из нее тут же повалил густой дым, собравшись сначала в жуткую тварь из подземного капища, а затем в мужчину в капюшоне — охотника, меня спасшего. Глазные яблоки в серьгах закрутились, как сумасшедшие, Серги даже раскачиваться начали, позвякивать немелодично, но ега только головой покачала и развеяла дымное видение. Что ж, медленно и, как мне показалось, печально проговорила она. Я помогу тебе. В мир живых пройти легко, обратно по твоим следам. До самого конца тропы, через лес, через луг, через кладбище и мертвую деревню. Но ты же не в мир живых путь ищешь, а? — хитро усмехнулась ига Я ищу сестру. смерть ты ищешь, но дело это твое. в расставленные селки идти по доброй воле. Я напряглась. О чем ты, бабушка? Но Ига не ответила снова закрутившись по избушке, собирая травы до ведьминские безделушки. Подойдя ко мне, она снова жадно принюхалась со смесью алчности и отвращения. «Русский дух! Живой дух! Если хочешь дальше идти, то в баньку ступай!» «Зачем?» — насторожилась я. Действия старухи пугали все больше и больше, мне чудилось, что она вовлекает меня в какое-то колдовство. «Что за дурья голова?» — сварливо всплеснула руками яга. «Верные слова знают, а правила нет! Раз уж смогла войти девица, то не ортачься, соблюдай законы. Не в гости чай пришла, а в мёртвое царство!» Я с трудом сглотнула и разом, охрипшим голосом спросила. «Что нужно делать?» Старуха противная скрипуче захихикала, Потирая ладони. Знама что, детонька. В баньке попарится, хлеба до да воды, отведа, то и спать лечь. Иван, и ванны, хоть и дураки, просят, как о великой чести, а тебе я сама предлагаю. А что будет, если я откажусь? Не смогу пройти дальше? С напускным равнодушием поинтересовалась я. Сможешь! Утешительно похлопал меня по щеке, ведьма не удержалась и ущипнула, словно пробуя булочку на мякость. — Только недалеко, да и, и не на ногах. И она кивнула в самый тёмный угол избы, под паутину. Прищурившись, я различила там очертания зверя, почти неподвижно свернувшегося на лавке. Словно почуяв, что речь зашла о нем, огромный пес едва приоткрыл мутные глаза, зевнул, демонстрируя желтоватые и слишком крупные для собаки клыки, и снова погрузился в сон. После этого всякое желание спорить исчезло. Я, покорно следуя указаниям ведьмы, вышла из избы и, закрыв глаза, зашла обратно. В лицо сразу пахнуло влажным жаром, кисловатым запахом болотной воды и тины. От горячей воды в бадьях поднимался пар да только сама вода имела явственный зеленоватый оттенок и вовсю цвела. Листья банного веника покрывал такой слой плесени, что уже невозможно было определить, дубовый он или березовый. Горло подкатила тошнота. Мыться этим не хотелось до боли в зубах, но ослушаться ягу мне не хватало смелости. Пугала меня не сама ведьма, а ее слова, что без этих ритуалов Марью я не найду. Да и повторить судьбу незнакомца и превратиться в зверя мне не хотелось. Быстро раздевшись, я зажмурилась и поплескала на себя гнилой водой, сдерживая отвращение. Казалось, по коже растекается густая слизь. Кое-как вымывшись, я поспешила вытереться куском холста, найденным в предбаннике. Он не выглядел чистым — старый, запыленный. Но после болотной воды я казалась себе такой грязной, что даже не обратила на это внимания. Одевшись, я подозрительно принюхалась. Меня неотступно преследовал гниловатый запах болота, и были все основания подозревать, что разит им как раз от меня. В избу я вернулась, постоянно почесываясь, хоть и понимала, что ползущие по телу мокрицы и многоножки мне только мерещатся. Ох, зря я их вспомнила. Яга уже ждала меня за столом. Довольно хихикая и постоянно потирая руки, она усадила меня на лавку перед блюдом со склизкой, похожей на гной кашей, и заплесневелым хлебом, по которому ползали мелкие многоногие насекомые. Я скривилась от отвращения, едва сдерживая дурноту. — Кушай, кушай, девица! — приговаривала баба Яга, наливая в кружку затхлой воды. Живой дух себя смыло, вытравить осталось. Я уныло ковырялась ложкой в мерзком вареве. Сказки никогда не описывали трапезу Ивана Царевича у Еги, и теперь я понимала, почему. Зверь Еги неловко выбрался из темного угла и, неуклюже сдирая ноги, спрыгнул на лавку рядом со мной и устроил лобастую голову у меня на коленях. Я прищурилась и поняла, что это не пес как я решила изначально, а волк жилистый и худой. Я неуверенно погладила его между ушей, и он благодарно лизнул мою руку, словно подбадривая. Я с трудом проглотила одну ложку гадкой каши и поскорее заживала хлебом, смахнув с него насекомых. К моему удивлению, меня не вывернуло сразу же в тарелку, и дальше я ела уже спокойнее, хоть и старалась вдыхать исключительно ртом, чтобы не ощущать гадкий запах еды. Глаза старухи жадно следили за каждым моим движением. Кажется, старой корге доставляло удовольствие смотреть, как я давлюсь. Она довольно улыбалась, и между тонких и изъязвлённых губ ее мелькали мелкие, острые и полупрозрачные зубы. Что дальше? Глухо поинтересовалась я, когда страпеза была покончена. «Спать с вечерней зарёй ляжешь». С не дальше пойдешь землю топтать, сестру искать. Я расслабилась и почесала вулку за ухом. Это же человек, верно? Ега уже вернулась к своему котлу, помешивая зеленоватое варево длинной ложкой, но глаза в ее серьгах повернулись ко мне. Человеком был, глупым был. Живой дух от него шел, сильно пахло. От самого сердца леса навьи пришли. Но я укрыла и защитила, шкуру зверя одела, твари отвадила. С тех пор у меня живет, не ест, не пьет. Давно он так? Я от ней не считаю. ночам учет, учёт не веду, — почему-то грубо отозвалась старуха, поворачиваясь ко мне. Глаза в серьгах снова завертелись, чтобы не упускать меня из вида. «А человеком стать может?» «Может. Да навья снова сбегутся, Умруны за горячей кровью явятся. И за тобой бы явились, если б дурнее Иванов была». Я сочувственно потрепала волка по загривку, он покорно это стерпел. «А он не говорил, кем был?» «Говорил. Ой, много говорил!» Словно сама себе кивнула корга, возвращаясь к зелью. Чушь про мир духов нёс. Про испытание великое да свое предназначение славное. Предназначение. Старуха снова захихикала. В моей избе век волком доживать, до да солнца не видать. Неужели нельзя сделать так, чтобы его не чуяли? Можно. Как тебя? Да этот глупец отказался, а выбор чужой я уважаю. Я вздохнула, Хотела еще что-то спросить, но язык уже еле ворочался, накатывала забытью. Уже на границе беспамятства промелькнула мысль: она меня все-таки отравила.